Луна и большие и толстые березы были для меня открытием года. Березовые стволы можно было трогать, разглядывать мох, растущий, конечно с северной стороны. ведь я знаю, что это вздор, и мох на стволах растет со всех сторон, как хочет. Подмосковные сумерки на меня впечатлений не произвели, а у нас они роскошные, загадочные, обещающие. Армейские сумерки — это строится на ужин. От стук мисок, летящих куски хлеба. Но как бы я ему ответил, тому, которого забыл, Который где-то на рассвете меня когда-то оскорбил, Который во сне не снится, вода пустынная пылится, Дороги связаны злом, как сумерки смягчают лица, Разлитые в природе зло. Но иногда, по крайней мере, звонок внезапно прозвонит И открываешь, вздрогнув двери, а на пороге друг стоит. Так что я в расчете своей армейской жизни, в расчете, и говорить о ней не хочется. Да и разглядеет что-либо трудно. Три года залиты долящим, унизительным темным светом, ослабевшим напряжение электросети, желтой лампочкой, светонасильственность в скоплении людей, отдавленных ног. «Мы все моем!» — гремел в лужи луже голос старшины по кличке «Могем». Моем наказать, моем поощрить, моем гектарный пол мыть, Только и прорывов луна. вот луна до синей, брызгущей, неведомая русская ось. Понятно, что городскому мальчику, Да еще художнику, да еще с таким именем, Не говоря о фамилии, нужно было самоутверждаться. Я, кажется, в этом преуспел, Во всяком случае, меня не затюкали. Начальство же признало меня сугубо гражданским типом и снисходительно махнуло меня рукой. Вероятно, мне даже было уютно, особенно второй и третий год, только вспоминать не хочется. Помню, содрогнулся, когда Гришка Молдаван, не вылазящий из губ твахты, радостно сообщил им, что наконец-то он под следствием его переведут в тюрягу, в капозе, и он теперь будет спать на настоящей кровати. Много таилось маленьких радостей, под лампочкой слабого накала. Я попрощался дома, не позволив маме ехать со мной на сборный пункт. Это был клуб какого-то завода, кажется, именно январского восстания, что на ближних мельницах. В небольшой дворик перед клубом полон был ожидающими рекрутами, в основном деревенскими хлопцами, с дореволюционными какими-то котонками. Кое-где посверкивали фиксы на дисситах. Вяло шлепались с тополей мокрые октябрьские листья. Гармошка в углу двора играла собачий вальс. Вдруг что-то нахальное, родное, оранжевое полыхнуло над забором бурового известняка. На заборе верхом сидел Морозов. Желтые его волосы развивались параллельно оранжевому шарфу. Вот бы я его постриг! Тихо облизнулся капитан. Морозов замахнулся на капитана чем-то похожим на гранату. Капитан присел. У моих ног на мягкой земле лежала бутылка красного вина я поднял голову оранжевый шарф исчез нас погрузили в настоящие теплушки телятники деревенские новобранцы раптали я же был счастлив бахровая пустовщина повесть о жизнь муза дальних странствий поглотила меня вскоре однако может быть в жемеринке нас пересадили в обыкновенный пассажирский поезд но пустовщина не унималась прижимистые хохлы устроили Шабуш альтруизма, Содержимое к этому поваливалось На столы, на сиденья, Невидны колбасы, зельцы, Сальтисоны, соленья, копчености, И, конечно же, сало, сало, Бутылки бурякового самогона, Заткнутые кукурузными початками, Мои субтильные бутерброды И полдесяток крутых яиц Бесславно погибли Под тяжестью фламандского Этого изобилия. Сопровождающие не приставали, Пили с нами по очереди, Потом все вместе. Трое суток мы добирались до Москвы. В Сухиничах оказалось, что все выпито, и стриженные толпы ринулись на вокзальный киоск. Все деньги, взятые по запас были пропиты уже в Калуге. В ход пошли шапки, свитера, кутки Потоптавшись сутки в контмосковском клубе, мы вернулись на грузовиках на Киевский вокзал. Вожделенная Москва блеснула университетом на ренских горах, Распахнула гражданскую электричку с ошарашенными пассажирами. Мы вышли на станции Убнинскую. Сухая, подмороженная, непривычно светлая земля была под ногами. В стеклянном небе темнели редкие снежинки, черный бор стоял справа от станции, березовые метелки с уцелевшими на верхушках листьями качались.